Глава первая. Снова в школу. Встречать одни и те же знакомые лица. Слушать нодные монологи учителей русского языка. О крахе современной литературы. Чувствовать, как тебе вешают лапшу на уши историки, учебники которых переписывают на новый лад чуть ли не каждый год. Весело? Не думаю. Но поверь, все может быть намного хуже, когда ты проваливаешься в иной мир. Он вроде такой же, как и твой родной, но в то же время совершенно чужой. И снова встречаешь те же лица, слушаешь учителей, пожираешь лапшу и не только ее. Вот только все иначе. Стоит ли радоваться? Ты оказался в знакомом окружении, но при этом чувствуешь себя чужим. Наверное, это самое жуткое ощущение. По крайней мере, точно одно из них. Да еще эти убийства, охотники и артефакты. Впрочем, я забегаю вперед. Давайте начнемся с самого начала. Точнее, с того злополучного или нет, здесь как посмотреть. Дня, когда я заступился за Алену. Кипящее масло вспенилось, стоило лишь опустить в него картофель. Пожалуй, стоит завтра почистить фритюрницу, пока бренд-шеф не заметил. Я стоял у плиты и готовил очередную порцию креветок в кисло-сладком соусе для наших горячо любимых посетителей. «Не называйте их клиентами», — любил шутить, правда, получалось довольно плоско. «Наш бренд, которого за спиной называли бред-шефом, к нам приходят посетители, а клиентов встречают на трассе». И закатывался икающим смехом от собственного чувства юмора. «Было ли нам смешно в эти моменты?» «Да ни черта подобного!» «Мы б по двенадцать, а то и больше часов в сутки за такую сумму, что стыдно назвать ее зарплатой!» «Кем мы себя после этого чувствовали?» «Правильно!» «Дешевыми шлюхами!» «Так что истина недалеко ушла от этой псевдошутки!» «Влад!» Строгий голос заставил вздрогнуть и обернуться. У стола приема стояла длинноногая красотка с большим круглым подносом в руке. «Долго еще будешь их готовить?» ивком указала на креветки. «У меня сейчас столик взорвется от нетерпения». «Надеюсь, они тебя не забрызгают». Усмехнулся в ответ и тут же выложил блюдо на широкую тарелку. «Немножко зелени...» «Обязательно целый, рубленное все испортит. И... готово!» «И года не прошло!» — проворчала девушка и, ловко подхватив заказ, убежала в зал. «На самом деле она не такая, все мы не такие. Вот с чем с чем, но с коллективом на этой работе мне повезло». Но сегодня вечером у нас планируется веселое застолье одного из влиятельных людей Краснограда. Антибиотик. Так звали этого человека те, кто не боялся его гнева. Либо надеялся, что он не узнает об их длинных языках. В мире же его знали как Виктора Палыча. Да, именно так, не Павловича, а Палыча. Почему? Не знаю. Но никому бы не посоветовал лезть с подобным вопросом к такому типу. Как вы понимаете, он был вором в законе. И черт бы с ним. на меня всегда раздражало отношение людей к бандитам. Почитали их, боялись, хотя это как раз таки понятно. Уважали. спрашивается за что? Убийцы, воры, насильники, вот кто они. Так почему я должен кланяться и целовать ему руку? Он что, Дон Карлеоне? Нож застучал по доске, нарезая хрустящий огурец. Зараза! Настолько сочный, что у меня даже слюнки потекли. Однако мысли вновь вернулись к антибиотику. Наверное, если б я такое говорил вслух, то меня распяли бы на месте. Причем свои же. Не дай бог праведный гнев бандита распространится и на них. Но мне-то чего бояться? Родителей нет, близких родственников тоже, а друзья... Ну вот только те, что на работе, так как другого мира я толком и не вижу. А прошлую жизнь оставил позади, когда переехал в Красноград после аварии отца с матерью. Да... Воспоминания всегда навевают тоску. Собственно, о чем это я? Слишком много думаю за работой. Наверное, из-за этого на моих пальцах столько шрамов, из-за порезов вот этим же ножом. Невольно приподнял его и посмотрел на острое лезвие. Сам наточил, сам и порезался. Баланс во вселенной. Пробормотал я и продолжил готовить очередной заказ. «Кстати, забыл представиться. Меня зовут Влад. Влад Ростов. Чутка за тридцать, но выгляжу явно на десять лет моложе, так как винишка без паспорта иногда не продают. Кто-то говорит, что такому надо радоваться. И я был счастлив первые пять лет после совершеннолетия. Но знаете, это начинает надоедать». «Когда ты уставший идешь с полусмены, на которую тебя вызвали в единственной на неделе выходной, и хочешь взять чего-то холодненького и освежающего, а на тебя так подозрительно смотрят, будто я только что лично из кармана кассира вытащил пару сотен». «Нет, я все понимаю. Их за это могут строго наказать. Но, блин, неужто по моей уставшей морде не видно, что я взрослый?» О чем еще забыл упомянуть? Да вроде бы больше ничего такого и нет. Даже стыдно как-то. самая прошлая жизнь выглядит словно шаблон рабочего класса. Впрочем, ладно, по порядку. Задумавшись, не заметил, как в коридоре началась какая-то суета. «Я говорила, что надо было подойти к ним раньше!» рычала наша новая начальница. «Когда? Я обслуживала другой столик!» Не соглашалась с ней официантка, и, судя по голосу, это была Алена. «Знаешь, где обслуживают?» язвительно заметила начальница. «Вот же ж выдра!» Нахваталась скоблезных шутеек от Бренда. «Неудивительно. Когда идешь на повышение, приходится быть сволочью». «Но нельзя ведь перегибать палку!» Я с любопытством высунулся в коридор и встретился взглядом с девушкой. Спиной ко мне стояла ее бывшая напарница. «Тань!» — позвал я начальницу. «Если вы про девятый столик, то это я виноват. Заказов много, я с креветками чуть задержался». Та резко развернулась на каблуках и вперила в меня суровый взгляд. Невысокая, худощавая и почему-то постоянно недовольная. Странно, вроде и парень есть, и повышение получила, а все равно зубы скалит «Татьяна Васильевна!» — процедила она. «Серьезно? Всего две недели, как стала над нами старшей, а уже крутишь носом? Или забыла, как на выходных в запару бегала, словно в жопу ужаленная?» Я посмотрел на потолок. В углу рядом со стеной блестела небольшая линза камеры. «Ладно. Чтобы начальство меня снова не оштрафовало, можно и подыграть». «Простите, Татьяна Васильевна», — с иронией произнес я, «но не стоит ругать своих подчиненных в такой ответственный день. Вы ведь и сами понимаете, все на нервах, да и забот не в проворот. Через пару часов здесь будет такое бедлам, что вы успеете тысячу раз проклясть тот день, когда решились на повышение и взвалили на свои хрупкие плечики непосильную ношу ответственности. Та ощерилась. Вроде милая личика, а иногда так хочется... Нет, не ударить, женщин не трогаю принципиально. Конечно, если не доведут до белого коленя. Но окатить холодной водой, дабы это особо остыло, было бы неплохо. — Нарываешься, Влад! — произнесла она таким тоном, будто готова была разорвать меня на месте. — Не боишься, что полетишь отсюда? — Нет. — спокойно пожал плечами. — Сперва найдите еще одного такого идиота, который за копейки будет батрачить. Обучите и поставьте на мое место. Вот тогда и гоните. Начальница побагровела, но промолчала. Понимала, что я прав. Вместо ответа направилась в свой маленький кабинете, где пряталась каждый раз, когда возникали проблемы. Словно улитка в скорлупу. Алена же с благодарностью посмотрела на меня. «Защищаешь? Чего это ты такой добрый? А ты чего такая злая? А с чего бы мне быть доброй? Тогда с чего бы мне быть злым? Влад!» — мило нахмурила бровки. «Ладно, ладно». Я вскинул руки, будто сдавался. «Не люблю, когда наезжают не по делу». «Только и всего?» Она хитро прищурилась. «Ну, на самом деле не только это». «И?» «Я просто подумал, что завтра у нас общий выходной, и мы могли бы куда-нибудь сходить вместе. Как ты на это смотришь?» «Завтра?» Протянула девушка, подняв взор к потолку. «Ну, не знаю даже. Вот, блин, неужто у меня все настолько плохо?» Однако следующая ее фраза заставила мою челюсть рухнуть на пол. «Это долго. Если у нас завтра общий выходной, может, мы встретим его вместе?» Я на мгновение оторопел. «Это как?» получается Она предлагает вместе переночевать? Или мне это лишь показалось? Вроде нет, смотрит на меня игриво, но вряд ли бы она меня так грубо разыграла. То есть, после работы ко мне? Все еще не веря в удачу, переспросил я. Ага. Улыбнулась она. Надеюсь, у тебя будет что-нибудь прохладительное в холодильнике? Если нет, то всегда можно договориться с нашим барменом после чего лукава подмигнула и вновь убежала в зал. Я же остался стоять с глупым видом, пытаясь завести шестеренки своего мужичка. Это что же получается? Мне только что подфартило, как никому в нашей кафешке. Я помню, как за Аленой то и дело ухлестывал сперва бармен, а потом и сам бренд-шеф, но оба получили отворот-поворот. «Получается, она все это время ждала от меня каких-то действий?» «Обалдеть! Снег пойдет в середине июля от таких новостей. Или нет, здесь более глобально. У нашей страны наконец-то сменится президент». «Что ж, поздравляю тебя, Влад», — пробубнил себе под нос. «Ты — тормоз». И с той же глупой улыбкой направился обратно на рабочее место. Время пролетело незаметно. За работой всегда так. Сперва ты впахиваешь, как лошадь, мечтая о пяти минутах перерыва, а когда получаешь их, понимаешь, что они пролетают настолько стремительно, что ты не успеваешь даже выпить чашечку кофе. Кстати, Лариска, что сегодня была за барной стойкой, готовила преотличнейший напиток. Как ни странно, но стоило мне ее только об этом попросить, как она сразу же бросала все дела и бежала к кофемашине, даже если у нас была запара. Конечно, мне это льстило, однако ничего серьезного между нами быть не могло. Все-таки замужние девушки не совсем мой типаж. Да и официантки просили, весьма грозно, чтобы я отвлекал ее как можно меньше. А то, цитата, Ее тараканы в голове при виде тебя дразнят бабочек в животе. Не буду строить из себя идиота и прикидываться, что ничего не понял. Однако, я уже говорил, что замужние не совсем то, чего бы я желал. Так вот, погрязнув в собственных похотливых мыслях, что то и дело переносились к сегодняшней ночи, я не заметил, как в зале поднялся гвалт а когда выглянул в небольшое поварское окошечко, увидел толпу амбалов, что без всяких приличий сдвигали столы. но ну, началось. Мое недовольство можно было понять. Все же обслуживать толпу бандитов довольно щекотливая работа. «Влад!» — строгий голос бренд-шефа раздался совсем рядом. «Опять спишь? Как же!» Я повернулся к боссу, что совсем не кстати заявился на кухню. а спишь тут?» «Согласен». Он быстренько натянул форму и подскочил к плите. «Твою мать!» Звонко выругался, будто хотел, чтобы его услышали абсолютно все. «Когда ты ее так засрать успел?» «Сегодня», — иронично ответил я. «Я очень старался. Я вижу». Огрызнулся тот, но продолжать тему не стал. «Пожалуйста, скажи, что у тебя есть на вечер заготовки». «Более чем». С самодовольной улыбкой ответил я и открыл сперва первый холодильник, что стоял у прохода в коридор, а потом кивнул на все остальные, возле которых ишевался Брент. «Сегодня просто пораньше пришел». «Отлично!» Судя по лицу босса, у него гора с плеч свалилась. Тогда хрен с этой плитой, давай готовить. Ага, все-таки хотел меня оштрафовать за грязь. Ха! Какие же все предсказуемые! И в тот же миг задумался. А я такой же? Может ли Алена со мной так просто дурачиться? Да нет, бред какой-то. Поэтому прочь лишние мысли бренд прав. Надо приниматься за работу. А то из зала я уже слышу пьяные голоса. Стоит ли говорить, как у нас дрожали поджилки, когда то и дело к нам забегали официантки с глазами по пять рублей. Казалось, что там, за стеной, разделявшей кухню и зал, творится нечто невообразимое и жуткое. Однако каждый раз, когда мы выглядывали в окошко, то ничего подозрительного не замечали. Ну, кроме оружия у бандитов. Кобура висела почти что на каждом втором. После этого я понял поведение девчат. Совсем оборзели. Тихо произнес бренд-шеф, забросив во фритюр новую порцию картофельных долек. Как бы вели себя прилично. да согласился я. И полицию, если что, не вызвать. Они же все куплены. Точно. Кивнул Брент, вытирая руки о фартук. «Владюх!» — он повернулся ко мне. «Последишь за фритюром? Я быстренько покурить сбегаю». «Да без проблем», — кивнул я в ответ. Он пулей вылетел в коридор, даже не сняв рабочую одежду, что для него было совсем не свойственно. Нам строго запрещено в таком виде выходить куда-либо с кухни. Но, видимо, его так придавило, что не было сил терпеть. «Один ноль в пользу некурящих», — усмехнулся я, продолжая нарезать. И тут же подумал, что все как раз-таки наоборот. Это курящие выбегают наперекур, а такие, как я, продолжают вкалывать. Зараза! И вот именно тогда произошел тот переломный момент, изменивший абсолютно все в моей жизни. А точнее забравший ее. «Э, да постой ты!» Из коридора раздался грубый пьяный голос. «Сюда нельзя!» «А вот это уже Алена!» Только говорит испуганно. «Не везде можно!» Нахально проигнорировал ее слова мужик. Девушка подскочила к столу, где я обычно отдавал заказы, и с надеждой посмотрела на меня. Следом за ней в дверном проеме показался здоровяк. Бритая голова, наглые просячие глазки, хищная ухмылка и, что самое важное, кобура с пистолетом, перетянутая на выступающем пузе. «Молодой человек!» Я сразу же двинулся к нему, правда, остановился в паре шагов от стола. «На кухню посторонним нельзя!» «Заткни, щенок!» Просто отмахнулся он и почти придавил к стене Алену. Вот тогда я не выдержал и решился. «Эй, мужик!» Рявкнул я, подскочил к нему и, схватившись за плечо, развернул к себе. «Отвали от нее!» «Слышь ты!» Он пронзил меня злобным взглядом и грубо оттолкнул. «Все раз такое сделаешь, руки сломаю! Уловил молокосос?» «Рот закрой и на хрен с кухни!» Я не собирался просто так сдаваться. Головой понимал, что сейчас нарываюсь на очень серьезные неприятности. Но остановиться уже не мог. Алена тряслась от страха, и во мне взыграло мужское самолюбие. В тот момент казалось, что я могу сломать этого амбала как тростинку, стать настоящим героем в глазах девушки, которая потом... «Чего ты вякнул, падаль?» Голос бандита изменился. Стал тише и язвительнее. Понятно. Теперь ему плевать на официантку. Все его внимание переключилось на меня. желая драки. Хорошо. Он ее полу. Взинг. Он вытащил из-за пояса складной нож. Хватило лишь легкого нажатия пальцев, чтобы выскользнуло лезвие. Бандит азартно размахивал холодным оружием из стороны в сторону, будто красовался передо мной. А вот у меня было совсем не до веселья. Да, подобная штука меня впечатлила. И пусть нож небольшой, но я прекрасно понимал, что в умелых руках, а в банде антибиотика, вряд ли есть дилетанты. Он способен на многое. «Что такое?» — смеялся Верзила. «Стушевался, пацанчик!» И стоило ему это произнести как я заметил взметнувшийся сзади него широкий поднос. Алена решила не упускать момент и огреть противника по голове. Но, как ни странно, тот оказался довольно ловким, с его-то габаритами и пивным животом. Каким-то образом Амбал услышал шорох за спиной и успел обернуться. Перехватив руку девушки, злобно зарычал. Тогда уже не мешкал я, вновь бросившись на выручку подруге. Но и на этот раз бандит проявил себя. Резко развернувшись, швырнул девушку прямиком в меня. Схватив подругу, закрыл ее спиной. «Стой за мной!» — приказным тоном произнес я, глядя в пьяные глаза противника. «Герой типа!» — мерзко усмехнулся тот. «Типа!» — холодно отозвался я. «Ну, сейчас мы посмотрим, из какого ты теста». Ехидно рассмеялся тот. В буквальном смысле. С этими словами сделал выпад в мою сторону. Настолько стремительный, что я лишь последнюю секунду успел отскочить назад. Лезвие просвистело всего в паре сантиметров от моего живота. Если б еще немного, то я бы уже корчился на полу в луже собственной крови от дикой агонии все-таки ранение в брюшную полость одни из самых болезненных. «Сучоныш!» — рыкнул бандит и взмахнул оружием во второй раз. Однако тогда я уже был готов, и, схватив так удачно подвернувшуюся сковороду правую руку, ударил громилу по пальцам. Тот вскрикнул и выронил нож, звякнувший о белую плитку пола. «Убью!» Взревел обезумевший Верзила и выхватил из кобуры пистолет. «А вот это плохо. Очень плохо, Влад. Зря ты в это вмешался». «С другой стороны, с другой стороны, как я мог остаться неудел, когда он собирался насильно взять мою девушку?» «Ну да, девушку, все-таки обещание о совместной ночи говорит именно об этом. Прямо у меня на глазах» что делать что делать мозг лихорадочно соображал как мне поступить казалось что мир почти что застыл на месте и лишь плавное движение руки бандита с зажатым пистолетом говорило о том что все в за сковорода пуля в голову пришла безумная мысль но вместе с тем самая подходящая в данной ситуации Все произошло за доли секунды. Никогда бы не подумал, что могу так быстро соображать и принимать решения. Но, видимо, реальная угроза в виде вооруженного здоровяка выпустила на волю все мои скрытые потенциалы. Тело среагировало молниеносно. Просчитать траекторию пули было несложно, учитывая, что дуло пистолета смотрело мне в грудь всего лишь в каком-то метре. Бах! Выстрел оказался настолько оглушительным, что в ушах еще долго стоял звон. Или это от сковороды? Стоило бандиту надавить на спусковой крючок, как я почувствовал вибрацию сковороды, взметнувшейся к моей груди. Тут же послышался треск разбившейся плитки на потолке, и оттуда посыпалась белая крошка. Прямо над фритюром, сука! «Что за мысли? Почему я об этом подумал? Плевать на кухню! Меня же сейчас убьют!» Казалось, Верзила не менее ошарашен, чем я. Он вылупил глаза, переводя взор с меня на свое оружие. Но его смятение моментально сменилось на прежнюю ярость. «Мразь!» — вновь выкрикнул он, и «бах!» Второй выстрел показался более сильным, чем первый. Но новый взмах сковороды отбил и эту пулю. Круто! Единственная мысль, что успела посетить мою дурную голову в этот момент. Я почувствовал лишь легкий толчок и удар в грудь. Наверное, от сковороды должна же быть какая-то отдача. Но почему... Почему я продолжаю падать на спину? Почему тело стало ватным а возле сердца что-то жжется. Знаете, такое бывает, когда ты много бегаешь, а потом не можешь восстановить дыхание. Что-то подобное тогда я и ощутил. Толчок, тупая боль, жжение и усталость. Да такая, что оставаться на ногах я никак не мог. «Наверное, поэтому и упал. А после пришел спасительный сон. Или предсмертная тьма?»